Эпитафию мы проели, когда уже чувствовалось благотворное приближение свадебной поды. Я оборол в себе страх и тревогу, и благодаря обширным знакомствам в городе сумел скрыть от домашних, где я пропадал по вечерам. Видеть милую девушку, быть подле нее, вскоре сделалось для меня насущной потребностью. Но и остальные очень ко мне привыкли, и мы сходились почти ежевечерне, как будто иначе и быть не могло. Между тем Пилат тоже стал приводить в этот дом свою красотку, и молодая парочка делила с нами наши вечерние развлечения. Считая себя женихом и невестой, они нежничали, не таясь. Отношение Гретхен ко мне сводилось к умению держать меня на почтительном расстоянии. Не терпя прикосновений, она никому не подавала руки, и мне тоже. Но случалось, подсаживалась ко мне, Чаще всего, когда я писал или читал вслух, и доверчиво клала руку мне на плечо, заглядывая в книгу или в исписанный лист бумаги. Если же подобную вольность позволял себе я, она убегала и не скоро возвращалась назад. Но упомянутую позу все же принимала довольно часто. Может быть потому, что все ее жесты и движения были однообразны, хотя всегда благовоспитаны, изящны и исполнены очарования. Впрочем, ни с кем она не обходилась доверительнее, чем со мной. К числу самых невинных и в то же время занимательных прогулок, которые я предпринимал в обществе разных молодых людей, были поездки в Герст. Мы усаживались в рыночный баркас, приглядывались к разношерстным пассажирам, битком набившим его, Заводили разговор с одним или с другим, в зависимости от настроения, то добродушно шутливый, то колкий и насмешливый. В Гехсте, куда в это же самое время пребывал Баркас из Майнца, мы сходили на берег. В одном из постоялых дворов хорошо кормили, и пассажиры почище садились за общий стол, чтобы потом продолжить свой путь, ибо оба суденышка вскоре уходили обратно. Пообедов мы возвращались вверх по течению во Франкфурт, совершив таким образом во многолюдном обществе самую дешевую прогулку, которую только можно вообразить. Однажды я пустился в это путешествие вместе с родичами Грэфхен. В Гэхсте к нам подсел молодой человек, немного постарше нас. Они его знали раньше. Я же с ним познакомился только сейчас. В нем было что-то очень милое, хотя сколько-нибудь значительным его нельзя было назвать. Приехав из Майнца, он вместе с нами возвратился во Франкфурт и по пути болтал со мной о внутренних делах города, должностях, различных учреждениях, словом о вещах, в которых, видимо, был достаточно осведомлен. При прощании он выразил надежду, что я составил себе о нем неплохое мнение» и что при случае ему можно будет обратиться ко мне за рекомендацией. Я не понял, что он хочет этим сказать, но два-три дня спустя родичи Гретхен мне все разъяснили. Хорошо о нем отозвавшись, они попросили меня замолвить за него словечко деду, так как сейчас оказалось вакантном скромное место в городском управлении, которое их знакомец хотел бы занять. Поначалу я отказывался, говорил, что сроду не вмешивался в подобные дела, но они так долго меня упрашивали, что я под конец сдался. Кстати сказать, я уже и раньше замечал, что к назначению на должность у нас, к сожалению, нередко относились как к благотворительной акции. И предстательство бабушки или одной из теток нередко оказывало свое действие. Я был уже достаточно взрослым, чтобы приписывать и себе право влиять на такие дела. Посему в угоду друзьям, сулившим мне вечную признательность за эту услугу, я превозмог свою робость перед дедом и согласился передать врученное мне прошение. В воскресенье после обеда, когда дед ввиду приближения осени хлопотал в своем саду, а я старался по мере сил помочь ему, Я набрался храбрости и высказал ему свою просьбу, присовокупив к ней заготовленное прошение. Он пробежал его глазами и поинтересовался, знаю ли я этого молодого человека. Я рассказал в общих чертах все, что мог, и он этим удовольствовался. «Ежели у него есть известные заслуги и хорошие рекомендации, то не столько ради него, сколько ради тебя я окажу ему покровительство». Больше он ни слова не добавил, и я долгое время ничего не слыхал об этом деле. С некоторых пор я стал замечать, что Гретхен перестала прясть и занималась шитьем, к тому же очень тонкой работы. Это меня тем более удивило, что дни уже быстро шли на убыль и приближалась зима. Впрочем, долго я об этом не раздумывал и только огорчался, что вот уже несколько раз не заставал ее дома по утрам но, не умея быть назойливым, не мог разузнать, куда она уходит. Вскоре, однако, настал день, когда мне суждено было раскрыть эту тайну. Моя сестра, готовившаяся к балу, попросила меня сходить в модную лавку за так называемыми итальянскими цветами. Эти изящные, миниатюрные искусственные цветы изготовлялись в монастырях. Особенно красиво и натурально выглядели мирты, а также карликовые розы. Я исполнил просьбу сестры и отправился в лавку, где уже не раз бывал вместе с нею. Не успел я войти и поздороваться с хозяйкой, как в глаза мне бросилась молодая девушка, сидевшая у окна. Лицо ее под кружевным чепчиком показалось мне прихорошеньким, а фигура, скрытая шелковой мантильей, очень стройной. Я сразу решил, что это подручные хозяйки, так как она прикрепляла к шляпке ленту и перья. Лавочница поставила передо мной длинную коробку с разнообразнейшими цветами. Рассматривая их, я покосился на девушку у окна и, к вязчему своему изумлению, обнаружил в ней разительное сходство с Гретхен, чтобы тут же убедиться, что это Гретхен и есть. Последнее мое сомнение исчезло, когда она глазами приказала мне не выдавать, что мы знакомы. Перерыв все цветы, и так ничего и не взяв, я не хуже разборчивой покупательницы поверг в отчаянии хозяйку. Но остановить на чем-нибудь свой выбор я и вправду был не в состоянии, ибо пребывал в крайнем замешательстве. Вдобавок, моя медлительность позволяла мне подольше пробыть вблизи при лестнице новое обличие которое конечно, злило меня, хотя в нем она и казалась мне обольстительнее, чем когда-либо. Лавочница в конце концов вышла из терпения и сунула мне в руки целую картонку с цветами, чтобы я снес ее сестре и предоставил ей самой выбрать букет себе по вкусу. Итак, меня, можно сказать, выпроводили из лавки, ибо вперед она послала девочку с картонкой. Едва я переступил порог нашего дома, как меня велел позвать отец, сообщивший мне новость. Теперь, где наверняка известно, что эрцгерцог Иосиф будет избран и коронован римским королем. Коронация состоялась 3 апреля 1764 года. Начиная с Рудольфа Габсбургского... Германо-римские императоры избирались, как правило, из австрийского дома. Избрание баварского курфюрста Карла VII в 1742 году было нарушением этого обычного права. Во избежание случайности наследник Габсбургов Иосиф II, сын императора Франца I и Марии Терезии, был еще при жизни отца избран римским королем с тем, чтобы тот же после его смерти «Принять императорский титул». При описании связанных с этим торжеств, Гёте пользовался официальным подробным дневником «Ausführliches Diarium» 1764 год и многочисленными другими источниками. Отец считал, что к столь значительному событию необходимо заранее подготовиться, а не просто пялить глаза, когда оно будет свершаться. Посему он решил вместе со мною подробно просмотреть отчеты о двух предыдущих конклавах и коронациях, а также ознакомиться с обязательствами, принятыми на себя двумя последними избранниками, чтобы установить, какие новые условия будут прибавлены к прежним. Итак, мы раскрыли старые отчеты и весь день до глубокой ночи провели за тщательным их изучением. Но сколько я не углублялся в важнейшее установление, Священной Римской империи, перед моими глазами нет-нет, да и всплывал образ хорошенькой девушки, то в скромном домашнем платьице, то в новом наряде. Этим вечером мне так и не удалось ее увидеть, и я всю ночь провел в тревожной бессоннице. Наутро мы продолжили наши вчерашние труды, и я лишь под вечер изыскал возможность посетить мою красотку — на сей раз одетую в привычное домашнее платье. Завидев меня, она улыбнулась, но я при посторонних, конечно же, не дерзну хотя бы намекнуть на нашу странную встречу. Когда все мирно расселись по своим местам, Гретхен сказала, «Нехорошо таить от нашего друга то, что мы решили в последние дни». И она тут же мне сообщила, что наш давишний разговор о том, как добиться чего-нибудь в жизни, имел продолжение. И кто-то сказал, что и девушка может найти применение своим способностям и трудолюбию. Но это один из двоюродных братьев заметил, что Гретхен могла бы попытать счастье у Мадиспки. Той как раз требуется помощница. С хозяйкой модной лавки удалось договориться». Грефхен будет ежедневно к ней приходить и за это получать приличное вознаграждение. Но ей придется из уважения к предприятию сидеть в лавке принаряженной, с тем однако, чтобы снимать перед уходом этот наряд, нисколько не отвечающий ее скромным обстоятельствам и образу жизни. У меня отлегло от сердца, хотя мне и не слишком понравилось, что хорошенькая девушка, Сидит в людном месте, куда захаживают чеголихи и щеголи. Но я ничем не выдал своей тревоги, стараясь молча побороть ревнивые опасения. Впрочем, младший из братьев не дал мне времени на долгую борьбу с собою. Он предложил написать новое стихотворение на случай и, ознакомив меня с житейскими обстоятельствами заказчиков, потребовал, чтобы я незамедлительно взялся за дело». Он уже не первый раз выспрашивал меня о том, как следует браться за выполнение таких поэтических заданий. А так как я охотно откликался на подобные расспросы, то он с легкостью добивался от меня подробнейших разъяснений касательно риторических ходов в такого рода стихотворениях, получая общее представление об интересующем его жанре, подкрепленное рядом примеров, которые я почерпал из своей собственной практики, а также из произведений других поэтов. У парня была светлая голова, но начисто отсутствовала поэтическая жилка. На сей раз, однако, он входил в такие подробности, так вникал во все детали стихотворства, что я невольно воскликнул. «Похоже, что вы сами хотите заняться этим делом и отбить у меня мою клиентуру». «Не буду отпираться», — ответил он, улыбаясь. «Но это вам не в урон». «Вы ведь скоро поступите в университет, а до тех пор уж разрешите мне кое-чему у вас поучиться». «Что ж, охотно», — согласился я, и тут же ему предложил набросать план, выбрать размер, сообразно характеру предмета, и сделать все остальное. Он ведь его приступил к делу, но ничего у него не получалось. «В конце концов, мне пришлось только переписывать и переделывать», что уж проще было бы все написать самому. Тем не менее, эти учебные упражнения, мое менторство и совместная работа нас всех позабавили. Гретхен принимала участие в наших занятиях и, случалось, находила удачный оборот. Словом, все мы были довольны, пожалуй, даже счастливы. Днем она работала в модной лавке, вечерами мы обычно собирались вместе, И наше приятное времяпрепровождение не нарушалось даже тем прискорбным обстоятельством, что охотников до стихотворений на случай больше почти не находилось. Огорчило нас лишь то, что однажды такое стихотворение было возвращено нам в сопровождении сердитого письма. Заказчику оно не понравилось. Впрочем, мы быстро утешились, решив, что это лучшее из наших работ. А заказчик ровно ничего в ней не смыслит. Парень, жаждавший хоть чему-то научиться, стал изобретать воображаемые заказы, выполнение которых нас по-прежнему развлекало, но не приносило никаких доходов, отчего наши пирушки сделались значительно скромнее. Меж тем все ближе надвигалось великое государственное событие избрание и коронация римского короля намеченное на октябрь 1763 года собрание курфюрстов в Аугсбурге, было перенесено во Франкфурт, и в конце этого и в начале следующего года у нас шли приготовления к предстоящей высокоторжественной акции. Начало празднеством положило никогда не нами процессия. Один из канцелярских чинов – верхом на коне, в сопровождении четырех конников-трубачей, а также пеших стражников, отчетливо оглашал на всех углах города пространный эдикт, уведомлявший граждан о близящемся торжестве и призывавший их к достойному и приличествующему случаю поведению. В городском совете происходили оживленные дебаты, и в скором времени уже прибыл имперский квартирмейстер, посланный наследственным маршалом, чтобы, согласно старому обычаю, подыскать и отметить квартиры для послов, посланников и их свиты. Наш дом числился за Курпфальским посольством. Мы снова ждали постоя, на сей раз более приятного. Средний этаж, который некогда занимал граф Торан, был предназначен для Курпфальского вельможи, а верхний для барона фон Кенигсталя, полномочного представителя Нюрнберга, так что мы оказались еще более стеснены, чем при французах. Для меня все это было только желанным предлогом большую часть дня проводить на улице, ибо я не хотел ничего упустить из происходящего. После того, как мы с интересом осмотрели преображенные и по-новому обставленные помещения ратуши, После того, как один за другим прибыли посланники, и затем 6 февраля состоялся их первый совместный и весьма торжественный въезд, нам еще довелось поглазеть на прибытие императорских комиссаров в совершавшееся совершавшиеся с превеликой помпой. Достойная личность князя фон Лихтенштейна произвела на всех благоприятнейшее впечатление – хотя старожилые утверждали, что роскошные ливреи и его свиты однажды уже были в употреблении при другой оказии, и что эти торжества все равно вряд ли сравнятся с блистательной коронацией Карла VII. Но мы, молодые люди, были довольны тем, что видели сейчас своими глазами. Нас все приводило в изумление, все казалось прекрасным. Собрание избирательного конвента было наконец-то назначено на 3 марта. Избирательный конвент состоял из трех коллегий. Коллегий курфюрстов, прочих князей империи и имперских городов. Здесь имеется в виду совместное заключительное заседание всех трех коллегий. Новые церемониальные обряды привели в волнение весь город И из-за обмена визитами посланников мы целые дни проводили на ногах. К тому же нам было велено не просто глазеть, а хорошенько все примечать, для того, чтобы дома отдать полный отчет в происходящем, по возможности даже в письменном виде. Последнее придумали отец и господин фон Кенигсталь, чтобы и мы не бездельничали, и они были в курсе всех событий. Мне эта затея и вправду пошла на пользу. В своем дневнике я живо запечатлел всю внешнюю сторону церемониала избрания и коронации. Из депутатов лучше других, мне запомнившихся, упомяну прежде всего первого посланника курфюрста Майнского, впоследствии ставшего курфюрстом, барона фон Эрталь. Не отличаясь эффектной внешностью, он все же выглядел очень внушительно в своей мантии, богато отороченной кружевами. Второй посланник барон фон Грошлак, внешний несколько мешковатый, но в высшей степени благовоспитанный светский человек, производил отрадное впечатление своими прекрасными манерами. Затем богемский посол, князь Эстер Гази, просто чуть ниже среднего, но отлично сложенный, всегда оживленный и все же благородно изысканный, без тени высокомерия и холодной чопорности. Мне он особенно нравился, так как во многом напоминал маршала Бролье. Но все внешние и духовные качества этих достойных мужей заметно меркли в глазах предвзятых франкфурцев, питавших особое пристрастие к бранденбургскому послу, барону фон Лото выделявшийся скромностью в собственной одежде, в ливреях своих слуг, в отделке экипажей, он стяжал себе славу дипломата-героя еще со времен семилетней войны. Когда в Регенсбурге нотариус Априль в присутствии нескольких свидетелей попытался вручить ему грамоту об постигшей его короля, он, воскликнув, как грамоту об опале? то ли спустил, то ли велел спустить его с лестницы. Мы крепко верили в первое, и потому что нам так больше нравилось, и потому что мы считали этого низкорослого крепыша с черными огненными глазами вполне способным на подобный поступок. Все взоры устремлялись на него, когда он выходил из экипажа. В толпе пробегал радостный шепоток. Казалось, она вот-вот разразится громкими «Виват» и «Браво». Так были взысканы милостью толпы, состоявшей уже не только из франкфуртцев, но и жителей многих других немецких земель, король и преданные ему душой и телом слуги. С одной стороны, я тешился всем происходящим, ведь так или иначе, но то, что здесь совершалось, таило в себе глубокий смысл. И хорошо ли, плохо ли, свидетельствовало о сохранившихся в какой-то мере внутренних связях символических церемониях и обрядах, казалось, на краткий срок воскресает, и Германская империя, почти уже погребенная под грудой пергаментов, бул и ученых трактатов. Но с другой стороны, придя домой и садясь за составление отчетов о нескончаемых переговорах, я не мог избавиться от тягостного сознания, что здесь, блюдя равновесие, противостоят друг другу разнородные враждующие силы, согласны лишь в одном – в общем стремлении ограничить нового правителя еще больше, чем его предшественников, и готовые употребить все свое влияние только на то, чтобы закрепить и приумножить свои привилегии и отстоять свою независимость. На сей раз они еще больше сосредоточились на этих усилиях так как начинали побаиваться своенравия Иосифа II, подозревая его в далеко идущих замыслах. У моего деда и других членов городского совета, в домах которых мне случалось бывать, тоже было по горло хлопот с устройством для знатных гостей приемов с подношениями. Вдобавок магистрат в целом, и отдельные его члены были вынуждены непрестанно обороняться, протестовать, оказывать сопротивление, ибо в такой суматохе каждый стремился что-то с него сорвать или что-то навязать ему, а все, кому он взывал о помощи, от него отворачивались. Словом, я как бы воочию видел славных представителей городского совета из леснеровской хроники, что в подобных же случаях несли бремя своих обязанностей со столь же удивительным долготерпением и редкостной выдержкой. Немало досадных недоразумений возникало еще и от того, что город постепенно наполнялся нужным и ненужным пришлым людям. Городское управление тщетно напоминало гостиницам и постоялым дворам о предписаниях золотой булы, конечно, давно уже устаревших, Не только представители других земель и их спутники, но и многие сановные и несановные лица, приехавшие во Франкфурт по своим ли делам или из любопытства, находили себе покровителей, и таким образом вопрос, кому город должен предоставить квартиру, а кто должен сам ее снимать, сразу никогда не решался». Суматоха росла, и даже те, кто, собственно, ничего не должен был предпринимать, ни за что не был в ответе, изнемогали от тревог и волнений. Как ни молоды мы были, но наше зрение и фантазия далеко не всегда удовлетворялись происходящим. Испанские плащи, большие шляпы с перьями на головах посланников и прочий реквизит Как будто и сообщали городу сугубо старинный вид, но с другой стороны многое было так новое и современное, что получалось пестрое, неприглядное, иногда даже безвкуснейшая мешанина. Поэтому мы не на шутку обрадовались, услыхав, что начались последние приготовления к встрече императора и будущего короля, и что работа коллегии курфюрстов, в основу которой была положена процедура последнего избрания, заметно оживилась, и день выборов наконец-то назначен на 27 марта. Теперь была на очереди доставка государственных регалий из Нюрнберга и Ахена, и уже ожидалось прибытие курфюрста Майнского, хотя пререкания с его посольством касательно размещения свиты все еще продолжались. Усердно занимаясь дома своими отчетами, я по уходе знакомился с целым рядом пожеланий, которые следовало бы учесть при составлении новых предвыборных обязательств. Каждое сословие добивалось, чтобы сей документ закрепил за ним былые права и приумножил его значение. Но многие из этих пожеланий и требований были попросту положены под сукно. Податели же неудовлетворенных прошений поспешили учтивейше заверить, что непринятие таковых неравносильно окончательному отказу и может быть исправлено в будущем. Меж тем множество кляузных дел не давало покоя имперской маршальской части. Число приезжих непрестанно возрастало, расквартировать их не было уже никакой возможности. Вдобавок все еще не была достигнута договоренность относительно границ участков, отведенных различным курфюрстам. Магистрат стремился избавить горожан от тягот, нести которые они не были обязаны, отчего ежечасно, днем и ночью возникали споры, недоразумения, неприятности и размолвки.